болезни бедность несправедливость обезопасить людей от чужих а для всего этого требовалось власть высшая власть понимаешь да но тут их пути разошлись основа и Мужчина. Он хотел править тихо и незаметно, влиять на развитие мира, не будучи обременен высшей властью. Его устраивал император на земном троне. Женщина решила изменить политический строй человечества, и тогда их пути разошлись. Они поняли, что иначе им придется вступить в схватку за власть между собой. Они остались друзьями, попрощались и расстались навсегда, и пообещали друг другу победить. Мужчина продолжил свою тихую и незаметную работу. Он исследовал человеческий геном, чтобы изменить мир изнутри, сохранить оболочку и империю, но наполнить ее новым человечеством. Женщина взялась за работу иначе. Это было давно, больше полувека назад. Человечество все больше и больше распространялось по галактике. Нужны были люди, и женщина стала донором. Баба Ада засмеялась. «Я понимаю», – пришел я ей на помощь. «Я же учил генетику и знаю, что детей часто покупают в магазине. Приходят и выбирают будущего ребенка по картотеке. Именно у женщины появилось две тысячи детей по всей галактике в разные сроки. Последние буквально десять лет назад. И хотя это не разрешается, она сумела проследить за судьбой каждого из клонов». «Клонов? Да...» Девочки были ее точными клонами, мальчики – клонами ее основы. Они росли и в какой-то момент получили всю память своей предшественницы. Не все, конечно, только те, кто уже делал первые шаги к власти. Те, кто согласился слить сознание, принять весь опыт своей основы, и одна из этих женщин – на основу придумала как влиять на разум через нейрошунты, как из-подваль программировать правильное поведение. Так и на основу вовсе не основа, сказал я, какие мы дураки? «Нет, не основа. Она действительно правит, но стратегические решения клоны принимает вместе. Если Инна Сноу погибнет, ее место займет кто-то из клонов близких ей по возрасту, темпераменту, способностям. Так что президент Инна Сноу действительно вечно, почти вечно». «Понятно, почему она носит вуаль», — сказал я. «У нее бы обнаружилось столько двойников, что люди бы встревожились». Конечно, спецслужбы императора сразу занялись бы теми клонами, что живут на подвластных империи планетах. Их осталось не так уж и много. Большинство ни о чем не подозревают, но все-таки зачем сдавать врагу лишние карты? «Инна Сноу», — сказал я. «Да, Инна Сноу, Алла Нейджер», — баба Ада улыбнулась. «Ты умница!» Имена всех клонов девочек построены по общему принципу. Четыре буквы. В середине две согласные. «Инна», «Инга», «Анна». Фамилия, так или иначе, связана со снегом, морозовый, зимяный, снеговый, метелицы, поземкины на всех языках мира. «Эллис», — сказал я, — «вот она из самых последних, верно?» «Верно», — кивнула баба Ада. «Эллис». «Элли Хлад». «А как зовут вас?» – спросил я. «А да снег, наверное». да нет снежинская ответила баба ада когда я родилась и осознала себя, а это очень странно внезапно ощутить себя в чужом теле в женском теле на улице шел сильный снег эдуард за руку вывел меня из лаборатории мы пили водку прямо под снегопадом крепкую русскую водку танцевали взявшись за руки и хохотали при мысли о своем самосбродстве с бродстве спросил я и представил как мужчина и женщина, которые на самом деле одно и то же танцуют на снегу Жуть. Ну а как еще назвать, конечно, сумасбродство. Я взяла себе имя адда, созвучная с именем основы, а фамилию Глицкий решил поменять адда снег слишком уж агрессивно и я решила стать снежинской. «Да я убью вас!» — сказал я. Вытянул руку и почувствовал, что бич в рукаве давно уже готов к атаке. «Я убью вас, Ада Снежинская!» — старушка улыбнулась. «Мне куда больше нравилось, когда ты называл меня Бабой Адой!» «Перебьетесь! Вы мне не бабушка!» — сказал я. «Конечно, не бабушка! Я твоя основа, Тикерий Фрост!» Гглавва пятая.